Слушай, Гризли, передай своему боссу, что пришёл мрак. Он тебя ждёт и днём, и ночью. Добавь, что я совсем не страшный, почти ручной. Хорошо. Но если он скажет пристрелить тебя, я так и сделаю. О'кей. Не спуская глаз с посетителя, охранник нажал кнопку переговорного устройства. Вскоре появился второй охранник. попросил сдать оружие. Мрак отдал ему пистолет. Бугор ждал их в гостиной. Жестом отпустил охранника. Плеснул в бокалы золотистую жидкость, поплотнее запахнул шёлковый халат. Знаешь, я бы на твоём месте сменил охрану. Меня даже не обыскали. Я предупредил, чтоб вели себя спокойно. Мне нужны живые охранники. Да какого дела ты будешь старого человека в 2 часа ночи бугор хлебнул из своего бокала Всё просто, всё очень просто. Я собрался наверх. Бугор подавился и закашлялся. Ты случайно не хочешь присоединиться? Мрах просепел он, откашлявшись. Ты, конечно, крутой парень, но за всю историю зоны не было ни одного побега. Нельзя так говорить, Бугор. Надо говорить: не было обнаружено ни одного побега. Чувствуешь разницу? Бугор пожал губами. Разница есть. Думаешь, ты самый умный? Кто не мечтал уворачиваться от зоны? Нуль ты контролируешь драконы. Космический корабль здесь не построишь. Драконы обычный электропровод запрещают делать. Знаешь, сколько я ему выложил за электричество в этом доме? Решил бы его стены кредитами обклеить. Знаю. Я когда-то купил маленький электрогенератор. Такой, с педалями от велосипеда. Пока крутишь, лампочка горит. Брак попробовал жидкость в бокале. Вкус был изумительный. Бугор умел красиво жить. Хорошо. «У тебя есть план. Но я тут при чем?» «Сейчас ты описываешься, бугор. Сядь в кресло, не ты упадешь». «У меня нет плана. Зачем ты разбудил меня в два часа ночи?» «У меня нет плана. Но я знаю, чего мне не хватает, чтобы разработать план». Мрак швырнул на стол несколько фотографий. «Мне нужен специалист по драконам и специалист по электронике». Оба самого высокого класса. Бугор с интересом изучил фотографии дракона. Хорошие фото. Ты знаешь, я не разбираюсь в драконах и ничего не смыслю в электронике. Ты можешь найти специалистов. Это потребует денег. Деньги у тебя есть. С этого бы и начинал. Хорошо. А что я получу взамен? морное удретворение бугор рассмеялся весело и искренне я рад что ты рад сказал мрак сейчас я объясню тебе почему ты это сделаешь у тебя было варианта или ты отдаёшь деньги на мой проект или ты отдаёшь их драконам за просто так не надо так шутить я в душе скряга И очень не люблю отдавать деньги за просто так. Это неэкономично. Согласен. Ты тут сказал, что ты старый человек, собираешься пройти омоложение. Разумнейце, за омоложение драконы возьмут с тебя всё, что ты имеешь. Прокрутят на детекторе, выяснят точную сумму и возьмут всё до последнего кредита. «Я знаю, я прошел омоложение 10 лет назад. Когда уходил, они выдали мне 100 кредитов на карманные расходы. Но у меня останется дом, недвижимость. Ты все продашь. Есть минимальная стоимость омоложения, меньше которой они не берут. Но если у тебя больше, возьмут все». Они говорят «Я». Такое кру опускание помогает поддерживать нашу экономику на фиксированном уровне. Бесплатно делают омоложение только женщинам. Это я знаю. Бугор вздохнул, не зная почему. Чтобы выровнять соотношение полов. Ты же знаешь, женщин поступает сюда в 100 раз меньше, чем мужчин, только пожиленные. Их стерилизуют И раз в полгода проверяют Не пользовали ли они регенерин Это чтоб зэки не начали тут плодиться и размножаться Ты гнида, мрак Разбудил старого человека среди ночи Чтобы сказать, что из старого богача Он станет молодым нищим Ну а что я буду иметь, если отдам деньги тебе? Во-первых, насолишь драконом Во-вторых Билет наверх, если у меня выгорит. И наконец, я сырую тебе под 80% годовых пару кредитов, когда ты вернёшься молодой и красивый, в миру упитанный. Собака ты, кусаешь руку дающую. Это не жир, это авторитет, понял? Пожалуй, я найду тебе специалистов. Смешно будет, если ты утрёшь нос драконом. И богу смешно. Теперь хватит одели. Оставайся на ночь у меня. Завтра обсудим детали. Знаешь, мрак. Я представлял себе Стэна Фреда совсем другим. Не таким доболомом с пистолетом вместо мозгов, а ты интеллектуал пополам с фанатиком. Странная смесь. Я притворяюсь. Кстати, Диагона тоже собака извали. Правда, ма, корезал животёр. Он хотел уйти, но Бугор нажал на кнопку, и в комнату вошла молодая женщина. Она зевала и куталась в шёлковый халат, такой же, как у Бугра. Катрин, это мрак. Мрак. Это Катрин. Она твоя. Катрин, позаботься о гостье. Женщина зевнула, деликатно прикрыв рот ладошкой. внуло мраку и повела за собой ошатываясь со сна